Глава третья. Франция. 1816-1820 годы. Парижский дом лорда и леди Джилберт, возвышавшийся завитыми железными воротами, производил впечатление величественной, хотя и не слишком суровой постройки. Огромные окна пропускали много света, и тепла в просторные комнаты. Рисунки пастелью придавали вид безупречной элегантности всему от гостиных до спален на втором этаже. — А это твои комнаты, дорогая, — объявила Энн, открывая дверь в покои, полы которых были покрыты светло-голубыми коврами. Уитни застыла на пороге, жадно оглядывая великолепное покрывало Белого атласа с узором из розовых и голубых орхидей на кровати. Изящный диванчик-канапе покрыт тканью в тон. Почти прозрачные фарфоровые вазы, наполнены цветами тех же оттенков голубого и розового. Уитни, скрипя сердце, повернулась к тете И «Я бы чувствовала себя гораздо лучше», — с сожалением пробормотала она, «если бы вы нашли для меня другую комнату, не такую, скажем, не такую изысканную». И, заметив изумленное лицо тетки, пояснила, «Дома каждый бы сказал вам, что мне стоит лишь пройти мимо чего-нибудь хрупкого, как это что-то мгновенно летит и на пол». Энн повернулась к слуге сгибавшемуся под тяжестью сундука Уитни, «Сюда!» — приказала она, повелительно кивнув по направлению к великолепной голубой комнате. «Потом не говорите, что я вас не предупредила!» вздохнула Уитни, снимая шляпку и осторожно присаживаясь на канапе. «Жизнь в Париже, — решила она, — обещает быть восхитительной!» Нашествие визитеров началось три дня спустя, ровно в половине двенадцатого с прибытия личной модистки Н, сопровождаемой тремя улыбающими сапортниками, беспрестанно трещавшими о фасонах и тканях. Уитни была обмерена неоднократно из головы до ног, пока у нее не осталось сил держаться на ногах. Но полчаса спустя девушке пришлось шагать из угла в угол с книгой на голове, Под критическим взглядом пухленькой женщины, которой тетя Н. доверила трудную задачу обучения Уитни некоему весьма туманному для последней предмету называемому этикетом, я безобразно неуклюжа, мадам Фруссар, смущенно краснея, пояснила Уитни, как только книга свалилась на пол в третий раз. Вовсе нет запротестовала мадам Фруссар, покачивая тщательно причёсанной свято-власой головой. Мадемуазель Стоун обладает природной грацией, превосходной осанкой, но мадемуазель должна отучиться ходить так, словно участвует в скачках вместо лошади. Учитель танцев, прибывший сразу после отъезда мадам Фруссар, закружил Уитни в воображаемом вальсе и вынес приговор. Вовсе не так безнадежно. «Необходима лишь практика». Наставник французского, появившийся к пятичасовому чаю, коротко объявил, «Она может и меня многому поучить, леди Джилберт». Несколько месяцев подряд мадам Фруссар приезжала пять раз в неделю на два часа, посвящая Уитни в тонкости этикета. Под ее неусыпным, неустанным наблюдением Уитни старалась как могла познать то, что помогло бы ей завоевать расположение пола. «Так чему вы выучились у мадам Фруссар?» — поинтересовался как-то за ужином дядя Эдвард. На лице Уитнии появилось застенчивое выражение. «Мадам обучает меня ходить, а не скакать галопом. выдавила она, ожидая услышать от дяди, что... Все это пустая трата времени, но вместо этого он одобрительно улыбнулся. Уитни ответила счастливой улыбкой. «Знаете, — пошутила она, — раньше я была уверена, будто все, что требуется для ходьбы — пара сильных ног». С того вечера оживленные рассказы Уитни о ее дневных трудах стали обязательным и веселым ритуалом за каждым ужином. Вы знали раньше, спросила она как-то, что существует настоящее искусство поворачиваться в придворном платье со шлейфом? М? Мой наряд никогда не доставлял мне столько хлопот, усмехнулся лорд Джилберт. Ошибаетесь, сообщила Витти с притворным ужасом. Каждый мужчина подвергается опасности запутаться в шлейфе дамы и упасть. Месяц спустя она опустилась в кресло и начала жеманно обмахиваться шелковым веером, кокетливо поглядывая поверх него. «Тебе жарко, дорогая?» — осведомился Эдвард, предвкушая новую забаву. «Веер существует вовсе не для того, чтобы спасаться от жары», — сообщила Уитни, хлопая ресницами, с преувеличенной наивностью, заставившей Энн разразиться смехом. Это чтобы флиртовать. Кроме того, также необходимо чем-то занять руки и бить по пальцам слишком навязчивых джентльменов. Эдвард мгновенно стал серьезным. «Каких именно навязчивых джентльменов?» — грозно спросил он. «Да никаких. Я пока здесь никого не знаю», — пожала плечами Уитни. Сердце н наполнилась радостью при мысли о том, что племянница уже успела занять место в сердце Эдварда и ее собственном место, которое могло принадлежать их собственной дочери. Как-то вечером за месяц до официального выхода Уитни в свет Эдвард принес три приглашения в оперу с рассчитанной небрежностью Бросив их перед Витни, он предложил, чтобы племянница, если, конечно, позволят занятия, сопровождала их в театр, в личную ложу посла. Год назад Витни закружилась бы в веселом танце, но теперь она слишком изменилась, и поэтому, одарив дядю растроганной улыбкой, лишь ответила, «Мне бы очень этого хотелось, дядя Эдвард». Девушка... В молчании сидела пока Клариса, бывшая горничная Сьюзен стол а теперь камеристка и компаньонка Уитни, расчесывала ее густые волосы и укладывала локонами на затылке. Потом она встала, и Клариса помогла ей надеть новое белое платье со светло-голубыми лентами, перекрещивающимися под грудью и сборчатой юбкой. Ансамбль дополнял элегантный плащ в тон. Уитни долго стояла перед зеркалом, глядя на свое отражение сияющими глазами, а потом нерешительно сделала глубокий придворный реверанс, склонив голову. «Могу я представить мисс Уитни Стоун?» пробормотала она. «Признанную парижскую красавицу». На улице В столице опустился серый туман. В воздухе клубилась тонкая водяная пыль, и тротуары, и мостовые блестели в лунном свете. Уитни поплотнее закуталась в атласный плащ, с удовольствием ощущая подбородком шелковистую ткань. Девушка неотрывно смотрела в окно на прохожих, спешащих куда-то по широким залитым дождем тротуарам.